не как полпред СССР, а как ветеран НКВД ВЧК. На приеме царила непринужденная товарищеская атмосфера, подогретая шампанским и ликерами. Все разговоры, разумеется, крутились вокруг профессиональных тем. Воспользовавшись моментом, Деканасов прямо спросил у Шелленберга о слухах, которые ходят о каком-то плане «Барбаросс». якобы составленным для нападения на СССР. Шелленберг рассмеялся, сказал несколько лесных слов о советской разведке и признался, что такой план действительно существует. Более того, он составлен его службой даже без консультаций с военными. При вторжении в Англию очень важен фактор внезапности. Пусть англичане думают, что мы изменили свои планы и немного расслабятся. Мы уже подкинули этот план американцам, поскольку уверены, что они информируют англичан. Затем он погрозил Деканозову пальцем и заметил, мы тоже кое-что знаем о вашей операции Гром, но не относимся к этому серьезно. Так и сказал Гром, дердондер, а не Гроза, Даст Гевиттер, хотя в немецком языке эти понятия часто путаются. Сталин окидывает грозным взглядом Берия, Меркулова и Фитина. Когда прекратится это безобразие? Выясните, наконец, откуда идет утечка информации. Чекисты ежится под взглядом великого вождя. Берия, вручая всех, спокойно говорит. Я ведь вам уже докладывал, товарищ Сталин, откуда идет утечка. а вы не санкционируете предложенные мною мероприятия. Утечка идет из управления ВВС, о чем уже докладывали многие, включая резидента НКГБ в Германии Кудрявцева. Сталин жестом руки приказал Берия замолчать и предложил товарищам вернуться к обсуждаемому вопросу, хотя... Все, услышав о подготовке органами каких-то мероприятий, связанных с прекращением утечки, почувствовали себя не очень уютно, поскольку все были допущены к информации об операции «Гроза». Мероприятия могли коснуться и любого из них. Далее были анализированы донесения военно-морского атташе в Берлине адмирала Воронцова о просьбе немцев предоставить вих распоряжение советские торговые суда для перевозки второго эшелона десанта? Новое хозяйственное соглашение с СССР до осени 1942 года, без соблюдения которого немцы будут просто не в состоянии вести войну? Любой конфликт с СССР и даже оккупация части территории Союза прервут эти поставки. А обеспечить работу шахт, заводов и колхозов на временно оккупированной территории немцам вряд ли удастся даже в неполном объеме. Соглашение, заключенное между Германией и Японией, о поставках Каучука до конца 1942 года. Дефицит Каучука с каждым днем все острее ощущается в Германии. Каучук идет транзитом через территорию СССР, который, разумеется, прервется не только при любом конфликте, но даже... при простом обострении отношений. Наличие на границе с СССР слишком малых сил для наступления, максимально 78 дивизий, которых совершенно недостаточно ни для нападения, ни для эффективной обороны. Отсутствие в пограничных с СССР районах, развернутых фронтовых штабов и наличие таковых в Северной Франции и Норвегии. где по данным разведки сконцентрировано около 90 дивизий. Прилагается список дивизий по номерам с фамилиями командиров и с местами дислокации штабов. Анализ прочих данных указывает, что следующей целью Германии будет, несомненно, Англия. Лейтмотивом совещания была уверенность, то бросаться с такими хилыми силами на многомиллионную армию, перенасыщенную боевой техникой, не решится и псих. А если и бросится, то тоже не беда.